Глава 19 На этот раз угощает Кройц. Наливает Францу Грю еще стаканчик, хотя тут и без того пьян. но какой дурак откажется от угощения? Будешь пьян сегодня, глядишь, и завтра проснешься пьяным. Такие чудеса случаются время от времени. Уже несколько часов Кройц терпеливо выслушивал флотские воспоминания, чередующиеся с ругательствами в адрес Корделя. Грю горячился все больше. Орал так, что, наверное, на том берегу слышали. Правда, с каждым стаканчиком все менее разборчиво. Временами просто гневно мычал, как недоинная корова. А Кроиц держался. Он, конечно, нуждался в горячительном, набраться смелости, но не настолько, чтобы потерять соображение. В делах, подобных этому, куда более крепкие мужики ломали шею. Он все время поглядывал на тех двоих у дверей. В обычные дни он бы постарался с ними не встречаться. Хватит ли им по кувшину пива на каждого, чтобы не терять терпение? Кабаке все шумнее, дым разъедает глаза. Не пора ли от ругательств перейти к делу? Кройц передвинулся по лавке и дружески обнял Грю за шею. «Я же пришел не только войну вспоминать». «Я тут поспрашивал кое-кого. Ты думаешь, ты один такой, кому кардель насолил?» Нагнулся еще ближе и шепотом продолжил. «Я теперь знаю, где логово этого гада. Что скажешь, Франц? Можем ведь и прогуляться по Скорняжному переулку». Грю уговаривать не надо. Он совершенно уверен в своей боеспособности, хотя на ногах стоит так себе. Приходится поддерживать под локоть. Кроиц кивнул тем у двери, пригляделся внимательно. Нет, вроде не слишком набрались. Два крепких парня с востока. Он нашел их в гавани. Готовы на любые предложения, если только намекнуть, не бесплатно. Убить кого? Почему нет? Все лучше, чем когда тебя рвут задницу, пока ты стоишь на коленях за сортиром. У каждого нож. Кроиц глянул — как раз то что нужно полезвием и видно побывали в деле сталь помутнела от частых встреч с бруском что ж вперед передал им полубесчувственного грю и двинулся в путь парни ухмыльнулись и привычно подхватили грю под руки с обеих сторон видно сразу не впервые приходится им провожать подгулявшего товарища Франц спустился с ними в разговор мало не заботясь, что они не понимают ни слова. Перешли Стрёмин. Дальше, в городе между мостами, дорогу показывал кроец Только когда свернули в Скорняжный, сообразили, что пьяное мычание и орлиный клёкот грю мало сообразуется с задуманным предприятием. Прогулка заняла больше времени, чем рассчитывал Кройц. Стрелки часов на колокольне немецкой церкви были уже ближе к рассвету, чем к полночи, если, конечно, не начать крутить их в обратном направлении. И производимый грю шум раздражал уже не только кроица, но и невозмутимых наемников. Они то и дело заводили глаза к небу и изрыгали выразительные ругательства, легко переводимые даже без знания их странного языка. Дверь в подъезд взломать ничего не стоило, обычный крючок — Поднялись на один пролет. Грю изо всех сил старался шагать со всеми, но то и дело спотыкался, не рассчитав высоту ступеньки. В нужной двери остановились. Кройц обвязал подбородок носовым платком и перехватил Франца Грю. Наемники выдвинулись вперед в ожидании сигнала. Кройц с трудом развернул Грю, просунул руку под мышку, дотянулся и зажал рот. Достал нож, не торопясь нащупал нужную точку между рёбер, всадил нож в спину приятелю и налёг всем весом. В руку ударила горячая пульсирующая струя. Грю медленно осел на каменный пол лестничной площадки. — Извини, Франц, уж очень надо было тебя оставить здесь. Для дела надо, для правдоподобия, понимаешь? Кройц кивнул. Русские парни вышибли дверь с одного удара, будто она была сплетена из соломы, и ворвались в комнату. Послышался сдавленный стон. Первый из нападавших споткнулся, о поставленный у дверей сундук ударился лицом об пол и замолк, получив добавку в виде тяжелого удара ногой по затылку. Второй мгновенно ослеп, кардель плеснул ему в лицо полку вшиноперегонного». Пока он тер глаза, нож у него вырвали, и парень, ничего не видя, полетел по лестнице, пересчитывая ступени. Третий ждал за дверью. Кордель мгновенно развернулся и ткнул культей вслепую. Как всегда, сжал зубы от острой боли. Первый из нападавших прошмыгнул мимо и бросился бежать, перепрыгивая через ступеньки и выкрикивая матерные ругательства. Кордель на секунду отвлекся, и это спасло того, кто дожидался в засаде. Тот тоже бросился бежать. «Ах, вы высучие семя! Дуйте отсюда, пока целы!» Кордель погнался за взломщиками, пресечь всякую попытку к перегруппировке. Но не заметил, еще один притаился на площадке. Острая боль в здоровой руке. Рукав тут же намок и сделался горячим от крови. Он выбросил деревянный кулак почти вслепую в направлении, откуда нанесен удар. Многолетний инстинкт бойца сработал. Нападавший побежал, воя и вспоминая мать, почти одинаковыми на всех языках словами. Кордель зажал рану на плече культей и тут же споткнулся о лежащий на площадке труп.